Андрей Усачев, Малуся и Рогопед, Ромашковая улица. Стоял замечательный августовский день, но настроение у Маруси было испорчено. За завтраком папа сказал, что познакомился с очень хорошим врачом. Дело в том, что Маруси не выговаривала букву «Р». Из-за этого она ужасно не любила ни с кем знакомиться. Ведь когда спрашивали ее имя, девочке приходилось отвечать. «Малуся? Малуся?» – улыбались взрослые. «Ничего страшного. Вырастешь – станешь Марусей. И вот теперь этот врач придет смотреть ее». От чего меня смотреть? Я не картина», – думала Малуся. Она брела по улице, разглядывала заборы. Дачный поселок был очень спокойным местом, и ее всегда отпускали одну гулять. Занятая своими мыслями, она и не заметила, как оказалась в незнакомом месте». Девочка повернула в обратную сторону, дошла до переулка и снова оказалась в незнакомом месте. Людей на улице не было. «Наверное, все от жары спопрятались», — подумала она. Свернула еще раз. Перед ней стоял аккуратно покрашенный зеленый забор с калиткой. Малуся постучала в калитку. Никто не ответил. Она постучала еще раз и, не дождавшись ответа, вошла. Желтая песчаная дорожка привела ее к небольшому домику. У домика маленькая старушка поливала из лейки цветы. «Извините», — сказала Малуся, — «я заблудилась. Вы не знаете, где находится Ломашковая улица?» Девочка хотела сказать «ромашковая», но у нее получилось «ломашковая». Старушка поставила лейку, выпрямилась и внимательно посмотрела на Малусю. «Как тебя зовут?» «Малуся», — ответила девочка, и рассердилась сама на себя, — Она не обязана никому говорить свое имя. «Малуся?» – покачала головой старушка. «И ты ищешь Ломашковую улицу?» «Мне кажется, тебе нужен логопед». Малуся рассердилась уже и на старушку, и на всех на свете. «Если вы знаете, где это, так и скажите». «Но если ты уверена, что хочешь попасть на Ломашковую улицу, то это там». Хозяйка показала рукой на дом, и девочка увидела в заборе дырку. «Но имей в виду, слово не воробей, вылетит не поймаешь». А ромашки и ломашки — это не одно и то же. «Спасибо, знаю», — сказал Малуся. И при себя подумала, какая зануда. «Ну, раз ты все знаешь, иди», — сказала старушка. Малуся решительно зашагала к забору и полезла в дыру. Она была так сердита, что не заметила, как зацепилась за гвоздь. Малуся что из сил рванулась и с треском полетела куда-то вниз».